С кружками пива в руках мы уселись в кожаные кресла, стоявшие перед барной стойкой. "Прозид", сказал я. "Прозид", согласился Чингис. Пиво было превосходным. "А ты ничего", вдруг заявил хозяин, протянул руку, хлопнул меня по плечу. "Тебя это всё не слишком угнетает?" Я ещё раз обвёл взглядом кухоньку. Обнаружил еще одну милую деталь — лестницу вверх на второй этаж. Спросил. — Там что? — Столовая со стеклянной крышей. — Чтобы иметь стеклянную крышу в Москве, надо вначале обзаветить железобетонный. Я обкачал головой. — Даже боюсь предположить, сколько стоит твоя хата. Ее содержать, наверное, может лишь миллионер. К сожалению, без малейшего позерства согласился Чингис. Знаешь, нормально? Шокирует, но отерпимо. Это хорошо. Когда люди начинают впадать в ступор, это меня смущает, а я очень-очень не люблю смущаться, Леонид. Так как дела у маньяка? Жив и здоров, во всяком случае, в глубине. А где он сейчас обитает тесно? Сан-Франциско. Чингис кивнул. Проверял он меня незатейливо и не скрываясь. «Как ты думаешь, он бы какое пиво предпочел?» «Гиннос, сколько человек собралось на барже в первый раз?» «Не знаю». Чингис удивленно приподнял брови. «Я там не был. Вообще не знаю, о чем речь идет. Маньяк велел напомнить о барже, если ты не вспомнишь его имени». «Раньше его звали Тьма», — буркнул Чингис. «Ладно». Какая помощь тебе нужна? Все, церемонии кончились. Мне нужны боевые и защитные программы от «Виртуал», то бишь «Виртуал Ганс», самые новые. Чингис пожевал губами, глотнул пиво. Вид у него был такой, словно он с большей охотой подарил бы мне «Мерседес», чем диск с программами. Чем ты живешь?» особый работой в глубине. Ты там не просто работаешь, ты там живёшь. Ну зачем тебе оружие от вигов? Обязательно отвечать. Да. Чингис отставил пустую кружку. Ответишь, будут тебе игрушки. Тогда отвечил. Я и сам пока не знаю. Ну ты и жук с удовлетворением сказал Чингис. Ещё вопрос. Перепродавать будешь? Нет. Исключительно для личного пользования. Чингис молча полез в карман куртки. Я бы не удивился, достань он диск с программами. Но в руках Чингиза появился крошечный зажигалку размером мобильник. Не думай, что я от жира с ума схожу, косо глянув на меня, сказал Чингис. Действительно удобно. Ну, у богатых свои причуды. Странно, конечно, звонить из дома по сотовому телефону. Вот буркнул в трубку Чингис. Отлип не от машины. Возьми мой подарок, сделай копию. Да, именно. И спускайся в кухню. Странно, конечно, звонить из одной комнаты в другую по телефону. У меня ощущение такое, что я в глубине, сказал я. Признак депсихоза, коротко ответил Чингис. спрятался отовой. Возьмёшь программы и уйдёшь, если выпустят, усмехнулся я. Выпустят. Но я бы предпочел с тобой поговорить. Ты меня заинтриговал. Это взаимно. Я поднялся, наполнил кружку пивом, тем более, что у меня к тебе есть несколько вопросов. Чингис протянул мне кружку. Ну, спроси. Только налей чего-нибудь. «Ты знаешь, падлу?» «Знал», — лаконично отозвался Чингис. «Значит, все-таки ежик был прав, а маньяк ошибся». «Он ломал Нью Баундерис». «Да». Чингис явно ничего не опасался. «Впрочем, человек, живущий подобной жизнью, вряд ли имеет проблемы с полицией Диптауна. Чингис, мне надо узнать про это подробнее». Ты, что хакером решил стать, Леонид? Чингис усмехнулся. Или пиши книгу о жизни великих хакеров. А падла великий, не будь он самым ленивым, стал бы, наверное, самым великим. Никогда о нём не слышал. Не заметив, что выхожу из образа никчёмного обитателя дептауна, сказал я: "Леонид, те о ком все слышали, не хакеры". Хакер работает во тьме и в одиночку. Хакер не оставляет следов. — Ты хакер? — Чингис засмеялся. — Был. — А вот кто ты такой, хотел бы я знать. — Моя очередь. Сдавать вопросы не находишь? — я кивнул. Но задать вопрос Чингис не успел. — Чинга! — мы повернулись к дверям. — Вот диск.